Научи меня жить и писать о простом, но волнующем самые чёрствые души. Научи меня верить, что это потом, через горечь потерь, приведёт к самым лучшим, говорящим со мной странам и городам, и живущим в них людям, красивым душою. Чтобы речь мои, как живая вода, к ним стекались, меня обращая большую. Научи меня быть самой маленькой с ним с тем, кто просто придёт и обнимет и вспомнит по едва уловимым движениям ресниц, как он был сто столетий назад мною понят. Научи меня верить в твою правоту, не смолкающий звук и немеркнущий светоч. Научи меня так, чтоб куда не пойду, возрождалась весна на руках мёртвых веток. Научи меня плыть по огромной реке по течению или против течения века. И перо вместо камня сжимая в руке. Я прошу, научи меня быть человеком.